«Покажи, что ты хотела сказать». И он протянул руку ничего не понимающей вампирше. Ирина неуверенно подала свою. Аро подержал ее ладонь всего пять секунд. «Видишь, Кай, получить желаемое несложно». Кай не ответил. Аро искоса глянул на толпу своих зрителей и повернулся к Карлоеву. «Итак, перед нами загадочное явление. Судя по всему, девочка подросла». Однако в воспоминаниях Ирины она выглядит в точности, как бессмертное дитя, Любопытно Об этом я и толкую, — подхватил Карлайл, судя по голосу, слегка воспрянувший духом. Вот она пауза, на которую мы возлагали все наши призрачные надежды. Я пока не спешил радоваться. Не чувствуя ничего, кроме клокочущей ярости, я ждала, когда настанет черед запасных ходов стратегии, о которых предупреждал Эдвард. Карлайл вновь вытянул руку. Ару помедлил. Я предпочел бы получить объяснение от кого-то, непосредственно замешанного в деле. Ведь, насколько я понимаю, свою вину в проступке ты отрицаешь. Проступка не было. Как угодно. В любом случае, истина откроется мне во всей полноте. Шелестящий голос Ару стал жестким. И лучше всего, если мне откроет ее твой одаренный сын. Ару, едва заметным кивком, указал на Эдварда — Полагаю, без него не обошлось, раз именно к его новорожденной супруге приникло сейчас дитя. Конечно, Эдвард, кто же еще? Через его мысли Аро выведает, что творится в головах у остальных, но не у меня. Эдвард, отводя взгляд, поцеловал нас с Ренесми в лоб и широким шагом двинулся по заснеженному полю, на ходу хлопнув Карлайла по плечу. Сзади раздался тихий всхлип. Это Эсми не сумела сдержать ужаса. Красное зарево вокруг свиты Вальтури заполохало ярче. Смотреть, как Эдвард в одиночку пересекает нейтральную полосу, было невыносимо. Но хоть на шаг приблизить Ренесме к противнику я тоже не могла. Меня разрывало на части и сжимало в тисках с такой силой, что, казалось, кости вот-вот затрещат. Я увидела, как заулыбалась Джейн, когда Эдвард, перешагнув невидимую границу, оказался ближе к ним, чем к нам. Ее самодовольная улыбка стала последней каплей — Клокотавшая во мне ярость достигла предела, захлестнув сильнее, чем жажда крови при мысли о том, что волки обрекли себя на смерть. Я чувствовал ее вкус во рту, она бурлила во мне, как пенный прибой, мышцы непроизвольно сжались, и все остальное произошло на автомате. Вложив в этот бросок всю мысленную силу, я метнула свой щит, подобно копью, через бесконечную снежную полосу в десять раз шире моего рекордного расстояния и коротко выдохнула от натуги. Щит надулся пузырем чистейшей энергии, грибовидным облаком из жидкой стали. Он пульсировал, как живой. Я чувствовала его целиком, от макушки до краев, и понимала, что он уже не схлопнется обратно. Вспышка ярости помогла мне осознать. На тренировках я сама не давала ему развернуться в полную силу. Тянула обратно, цепляясь за свой невидимый зонтик, подсознательно боясь его лишиться. Теперь же я выпустил его на волю, и щит легко развернулся в добрых пятидесяти метрах от меня, и я спокойно могла держать его краешком сознания. Он сокращался, как мышца, подвластная моей воле. Я вытянула его продолговатым заостренным овалом. Все, что накрыл собой гибкий стальной пузырь, вдруг стало частью меня. Окружающая действительность зребила жаркими огоньками и ослепительными искрами жизненной силы. Продвинув край щита еще чуть дальше, вглубь поля, Я облегченно вздохнула, когда к этим огонькам присоединился сияющий блеск Эдварда. Все, пусть так и остается. Я только чуть сжала новую мышцу, подтянув край к Эдварду поближе и возводя невидимую, но прочную преграду между ним и врагами. На все это ушло меньше секунды. Эдвард разговаривал с Сару, никто не заметил разительной перемены, не почувствовал моего взрыва, я не удержалась от нервного смеха и на меня начали оглядываться. Джейкоб тоже покосился большим черным глазом, видимо, решив, что я схожу с ума. Эдвард остановился в нескольких шагах от Аро, и я с досадой поняла, что защиту придется ослабить, поскольку обмен мыслями должен состояться. Мы ведь к этому и стремились, чтобы Аро выслушал нашу версию случившегося. Мучительным до боли усилием я заставила себя оттянуть щит, оставляя Эдварда без прикрытия. Смешливость как рукой сняла. Я не сводила глаз с Эдварда, готовая при малейшей опасности заслонить его снова, надменно вздернув подбородок. Эдвард протянул руку, будто оказывая величайшую честь. Ару встретил его жест с восторгом, который, впрочем, разделяли не все. Обеспокоенно затрепетала Рената. Кай сморщился так, что, казалось, его пергаментная просвечивающая кожа не разгладится никогда. Малявка Джейн оскалила зубы, а рядом с ней сосредоточенно прищурился Алек, настроенный, как и я, пустить свой дар в ход по первому сигналу,